Глава пятьдесят шестая. Слепая справедливость. Нашли что-то интересное? Спросила я, закрывая остальные шкатулки со сколками. Многое. Фэри шустро раскидала все по тайникам и подлетела к переходу. И у нас гости. Госпожа Альварас и ее истины помогают с ловушками. О, точно. Родгер ведь предупреждал, что они сегодня должны подойти. Эх, накрылся мой отдых. Хотя. В установке сетей я все равно ничем не помогу. Может, получится подремать пару часиков у источника, пока они не закончат. Окрыленная этой мыслью, я переместилась в библиотеку и тут же услышала доносящиеся из коридора мужские голоса и смех Сесиль. Ты прав, идеальное место для ловушки. Удовлетворенная, хмыкнула ведьма. Можно незаметно облести арку ослабляющей сетью с отсроченным механизмом действия, а под паркетом спрятать парализующий аркан. Поддерживаю, скрипнул Саванши. Такие заклинания сложнее выявить. Пока первый советник сообразит, что происходит, плетение уже выкачает из него магию, а парализующий аркан не позволит активировать экстренный портал и сбежать, добавил незнакомец. Нужно только определиться с типом плетения и площадью действия. Заметив, что я выглядываю из-за дверей, словно любопытный кот, маг почтительно поклонился, а Сесиль весело подбегнула и помахала мне ручкой, как закадычной подружке. Ваше Высочество, сказал мужчина, счастлив наконец познакомиться с вами. Мое имя Марк Ангора. Я глава имперского разведкорпуса. Взаимно, ответил я, выходя в коридор. Командир Ангора и леди Альвара помогают останавливать капканы на советника, добавил Родгер. Мы почти закончили, сказала Сисиль. Скоро исчезнем и не будем мешать вашим планам. А вы несколько не мешаете, ответила я, рассматривая начертанные на стенах руны. Их значение я не знала, но могла предположить, что таким образом маги помечали удачные места для расположения ловушек. И я безумно благодарна вам за помощь. Поимка предателей для меня дело чести. В изумрудных глазах ведьмы блеснуло зловещее пламя. Мне бы хотелось лично поучаствовать в ликвидации архимага. Мы это уже обсуждали, прервал её Мигель. Ты нужна здесь. Знаю, криво усмехнулась Сесиль. Поэтому и не спорю. Но смею надеяться, что Ларенза сдохнет в муках. Резко развернувшись на каблуках, Альварас зашагала к противоположной арке, а я недоуменно уставилась на Родгера. Что её так разозлило? Нет, архимаг, конечно, та ещё тварь, но тут явно попахивает личными счётами. Нет, я просто ненавижу предателей, ответила менталист, уловив флёр моих сомнений. Мирный договор мог спасти тысячи жизней из-за вяло текущего конфликта. Мы не можем оттянуть войска от границы с Альверией и перекинуть магов на ликвидацию разрывов в завесе. В итоге монстров становится всё больше, магов не хватает, а Лоренцо развлекается, примеряя корону творца. Ведьма стукнула кулаком по стене, но услышав злобное сопение Саванши, отступила в сторону и даже извинилась. Всё хорошо, милостиво скрипнул отшельник. Я понимаю и разделяю ваши эмоции, но давайте закончим с ловушками. Да, вы правы. Ответила Сесиль, возвращаясь к начертанию рун. Мне стоит отвлекаться? Нам ещё многое нужно успеть. Я могу чем-нибудь помочь? Мне стоит тратить силы в ваше высочество? ответил Марк. Нам осталось начертать несколько рун и проверить внешний защитный контур. Вежливо поклонившись магам, я шмыгнула обратно в библиотеку. Включила на минимум источник, разожгла камин, плюхнулась в кресло и по самые ушки замоталась в пушистый плед. Хозяюшка вызамёрзли? тут же уточнила Лали. Нет, блаженно мурлыкнула я, наслаждаясь целительной магией теплыми волнами, растекающимися по комнате. Просто устала. Хочу немного тепла и уюта. И это запросто, хихикнула Ферри, призвав для меня чашечку горячего молока с медом и булочки. Библиотеку в миг заполонил теряющий запах свежей сдобы, яблочной начинки и молотой корицы, а желудок тоскливо заурчал, напоминая, что мы даже не обедали. Спасибо, воскликнула я, выудив из корзинки румяную булочку. Вкус оказался под стать аромату. Увлекшись, я не заметила, как умела все, что принесла Лоли. А помнилась, когда рука нащупала пустоту вместо очередного десерта. Да бабочки? Вкрячива поинтересовался дух. Позже. Я блаженно потянулась и бросила беглый взгляд на дверь. В коридоре стало подозрительно тихо. Ни магии, ни фанит, ни голосов не слышно. Неужели они закончили? И Родгер снова умчался куда-то. Хозяин будет здесь через пару минут, пояснила Лоли. Шостро прибрав грязную посуду. Ловушки внутри здания уже расставили. Сейчас проверяют внешние защитные контуры и пытаются почувствовать капканы с улицы. А я не могу случайно задеть эти ловушки. На всякий случай, уточнила я. Или что-то испортить во время призыва? Не-не-не, рассмеялась Фэри. Капканы пока не активны. Господа маги только расставили их, чтобы потом активировать по сигналу. Не только расставили, но и проверили, муркнул, вынырнувший из тени Мигель. За ним выскользнул и Родгер. Выглядили наши разведчики усталыми, но довольными. Сегодняшняя вылазка явно не прошла в холостую. А мы с десятым осколком разобрались. Гордо отчиталась Лали. Там такая красотень была. Вы многое пропустили. Главное, что эта красота уже обезврежена, добавил Саванши. А мулет четырех стихий – это вам не шутки. Попади такое сокровище в руки врага. Ой, таки не кркайте на кануне вылазки, возмущенно отпихнула Ферри. изобразив в воздухе защитную руну. Только хозяйку отучили от этого безобразия. Каюсь, задорно скрипнул Пуфик. Но мы и вправду большое дело провернули. Осталось лишь со стражем переговорить и выяснить, как последний осколок призвать. С этим лучше не затягивать, сказал Роджер, усаживаясь напротив меня. Змеиное семейство уже на низком старте. Гномы едва сдерживают их порывы, а сегодня даже Лоренц интересовался, когда состоится презентация. Ох, сложный вопрос. Я надеялась, у нас ещё пара дней есть. Если удастся сегодня связаться с Тагаром, презентацию лучше назначить на завтрашний вечер, продолжил Дракон. Почему именно на завтра? понуро уточнила я. У врагов будет меньше времени на манёвры, пояснил Менель. Мы же до последнего скрывали дату и тут бац, аристократки нас за это бац, проклянуто ментально четвертуют, покачала головой Фэри. Объявить о презентации утром это скандал. Даже император себе такого не позволял. Ли ситуация накаляется, ответил Роджер. Снежные лютуют. Посол Анхеля под каждым углом караулит, требуют показать народу принцессу. Не понимаю, почему мы должны считаться с эльфами, когда выяснили, что они бессильны, фыркнул Саванше. Если у них такие проблемы с магией, нам не нужна бойня, перебил его Дракон. Да, информация, полученная от Ханны, в корне меняет дело. Мы можем в любой момент вторгнуться в империю снежных. Но это будет война на уничтожение. Нам нужен мир, добавил Мендель. Поэтому император продолжает делать вид, что считает снежных сильными противниками и ведёт с ними переговоры. Только нам от этого не особо легче. Ну какая презентация завтра? Мы только последний осколок призвали. Мори, тянуть больше нельзя. Родгер наклонился ближе и взял меня за руку. Если есть хоть один шанс провернуть всё завтра, вы ещё учтите, что мы ички и ловчие сети мы уже раскидали, муркнул Егор. Чем дольше они будут просто висеть, тем больше шансов, что их смогут обнаружить. Почему? удивилась я. Все ловушки нужно периодически проверять и подзаряжать, пояснил Мигель. А это риск. Да и господин Рамон долго не протянет в таком ритме. На следующей неделе ему в любом случае придется выйти на тотальную подзарядку, и тогда загнать советника в ловушку будет намного сложнее. Аргумент. Бедняга Саванши потратил массу сил, помогая мне со сколками. Ещё немного, и он впадёт в спячку, несмотря на магию источника. Хорошо, сдалась я. Но что делать с Вернесом? Эту проблему я уже решил, с довольным видом объявил Родгер. Сегодня утром мы тайно встретились, и магистр принёс Анхелю нерушимую клятву крови в обмен на защиту от Альверии. Не сказать, что он пришёл в восторг от клятвы, весело фыркнул Мигель. Но верить ему на слово увольте. Так у нас гарантия появилась, что он не переметнётся на сторону врага прямо во время боя. А что за клятва? полюбопытствовала я. И почему он не принёс такую Жархимагу? Эту клятву можно принести только законному правителю, ответил Родгер. Она нерушима, и даже смерть правителя не освобождает от неё. Но это абсолютная гарантия вассальной верности, подмигнула мне Фэри. Так что одного гада можно считать обезвреженным. Очень верная формулировка, хмыкнул Егор. Вернее, с долга шипел и плевал ядом, предлагал десятки вариантов, чтобы обойтись без клятвы, но Анхиль был непреклонен. Представляю, ситуация с Адрианом больно ударила по императору, и он принялся ожесточённо проверять своё окружение. Не удивлюсь, если скоро большинство советников окажутся перед выбором: клятва или отказ от должности. Не могу сказать, что одобряю подобное, но как показала жизнь, в политике на чистом доверии далеко не уедешь. Хорошо, с вернесом разобрались. А что с самой презентацией, уточнила я? У нас же ничего не готово. Из-за призыва осколков я катастрофически отставала от графика, и подготовка к шоу полностью легла на плечи Эдвина и Эмильена. По такому случаю родственники мастеров переехали в столицу в полном составе и распределили между собой обязанности подмастериев, бухгалтеров и администраторов. Работа кипела не прекращаясь ни на миг. Но у меня не было времени даже наведаться в мастерскую. И выяснить, на каком этапе находится подготовка. Лишля ли регулярно приносила вести с фронта. Хотя в последние дни и она безвылазно торчала со мной в хранилище и помогала с призовым слезы. Эдвины и Эмильенс готовили несколько гарнитуров по твоим эскизам, ответил Роджер. Так что новинки на презентации будут. В остальном покажем коллекцию твоего отца. Их жалко. Будь моя воля, я бы ничего не продала. Но что поделать? А какие именно гарнитуры уже готовы? По любопытству выла я. Не знаю точно, ответил дракон. Можем спуститься и узнать лично. Только после похода к Стелле, взвыл Саванши. Господа, молю, давайте не тянуть до ночи. Украшение можно и перед сном рассмотреть, а одиннадцатый осколок сам себя не призовёт. Уже идём, хмыкнул я, примирительно подняв руки вверх. Во время разговора мы успели немного восстановить силы и магические резервы, так что поход к Тагару точно переживём. Нам ведь не нужно прямо сейчас осколок призывать, только узнать, как незаметно выкрасть его у Архимага во время презентации. А ещё мне безумно интересно, почему родители не описали сборку артефактов в своей инструкции. Хана ведь обещала дать подробные наставления, но в итоге именно эта часть была описана вскользь. О том, как вытащить их души из паутины, я вообще ничего не нашла. Нужно взять с собой все части слезы. Вспомнила наставление стража. Но как? Предлагаю открыть дорогу из хранилища, сказала Фэри. Вы уже достаточно хорошо управляете домом, чтобы провернуть такое. Ну, не то чтобы прямо хорошо, но это лучше, чем рисковать телепортируя осколки на верхние этажи. Значит, так и поступим, ответила, открывая переход в хранилище. Первой туда юркнула проныра Лили, предлагая все артефакты в корзинки перенести. Пискнул дух и двое вышли из портала. В руках мы всё точно не донесём. Не дожидаясь моего ответа, они с Рамоном спешно принялись призывать из тайников шкатулки со осколками. И перекладывать их в просторную корзинку. Будто мы не на задание собрались, а на пикник. Не знаю, я как опасны эти амулеты, даже умилелось бы, но пока о боддыхе на природе и шашлыке можно только мечтать. Мне нужно призвать Стеллу, уточнила я, собираясь с мыслями. Или вначале просто открыть дорогу в мастерскую? Второй вариант, отозвался Саванши. Вначале переместимся в мастерскую леди Ханны, а потом снова пройдём сквозь картину и доберёмся до Стеллы. Ага. Значит, сэкономить время и телепортироваться сразу туда не получится. Жаль, ну да ладно. Глубокий вдох, и с моих пальцев сорвались леловые искорки. А окружающий мир затянуло чернильно-маревом, подсвеченным сиянием хрустальной паутины, в которой раз я ощутила себя крохотной рыбёшкой на дне магического океана. Нити колыхались словно огромные водоросли, а подсметтую дело проходила рябь, словно мы и впрям были под водой, и мне никак не удавалось пробиться сквозь её толщу. Я не чувствую мастерской, тихонько пробормотала я, пытаясь отвлечься от чарующего пейзажа и сосредоточиться на сканировании образняка. Но защита хранилища тут же пресекла мои поползновения. Не слышу ничего из защитов. Дело не в защите, подали голос тапочки. Вы просто всё делаете неверно. А как нужно? тут же уточнила я. Призовите мастерскую сюда. Пояснил артефакт. Это не вы должны ловить её по всему образняку, а она идти на ваш голос и магию. Не особо представляю, как это провернуть, но попробовать стоит. Сосредоточившись на образе мастерской и в красках представив картину в ведущую к стилю. Я начала приманивать её магией, не спеша притягивая к хранилищу. Поначалу ощущения были странными. Казалось, я пытаюсь сдвинуть скалу силой мысли. Но через пару минут я почувствовала, что мастерская всё же движется. Огромные хрустальные нити задрожали, реагируя на её приближение и расступились. И вскоре я увидела, как на стене хранилища начинают проступать контуры картины. Получается, а Шарашина выдохнула. Я, пытаясь не потерять концентрацию и закончить призыв, держать дарву здесь было с каждой секундой все сложнее. Но на помощь подоспели тапочки и браслет. Вижу картину, пискнула Лоли, едва я подтянула мастерскую ближе. Хозяюшка, под нажмите, к еще немного. С моих пальцев сорвался еще сноп искр, и стену охватило фиолетовым сиянием. А едва магические вспышки погасли. Мы увидели уже знакомый пейзаж: грубая брусчатая дорога, утопающие в огнях белоснежные храмы и бесконечное море полевых цветов. Оставалось лишь пройти через мастерскую, открыть дорогу к Стелле и оживив картину. А почему она снова не стала бесцветной? – спросила я, вспомнив первую встречу со стражем. Она точно была недорисована. Возможно, Хана хотела привлечь внимание к картине таким образом, предположил Мигель. А может, и впрямь не успела закончить работу. Но ваша магия оживила эскиз. Гадать бессмысленно. На этот вопрос может ответить лишь сама Ханна, закончил за него Рамон. А нам пора. Пора с такой компанией долго прохлаждаться и любоваться пейзажами точно не получится. Мысленно позвав остальных за собой, я шагнула вперёд, проходя сквозь серебристое марево портала, и пол под ногами закачался, словно палуба попавшего в шторм корабля. На миг я даже испугалась, что не удержу равновесие. Но к счастью, это длилось недолго, и вскоре мы в полном составе переместились в мастерскую. Как и в прошлый раз, здесь царила особая атмосфера. Прекрасные иллюзии на стенах сменяли одна другую, а дуряющий пахло цветами и свежескошенной травой. А от разлитой в воздухе магии кружилась голова. Мне кажется, или мастерская стала более живой, осмотревшись, уточнила я. Не кажется, усмехнулся Рамон. Дом реагирует на магию источника и возвращение хозяйки. И не только дом, хихикнула Лали, взглядом указав на картину. Возле стелы стоял призрак стража. Нас уже ждут. Надеюсь, это хороший знак, зябко поёжившись, ответила я. Ну, выглядит он довольным, задумчиво пискнула фэри. Насколько это вообще возможно для призрака? Словно подтверждая догадки Лали, Тагар приветливо помахал рукой, подзывая нас ближе. Мы его единственный шанс на перерождение. Мурпул Мигель. Неудивительно, что он рад нашему успеху. Из картины повеяло тёплым весенним ветерком, и выпорхнуло несколько лепестков. Но едва пересекши границу мастерской, они рассыпались снопом разноцветных искорок. Хмм, кажется, я догадываюсь, как страж собрался спрятать слезу. Усмехнулся Родгер, подойдя ближе к картине. Если привязать амулет к стеле с помощью магии вечности, он просто развеется по ветру. при попытке вынести его обратно в наш мир. Почти угадали, господин Командор, раздался из картины бодрый голос Тагара. Но может вы всё же соизволите подойти ближе? Я бы и сам спустился к вам, но не хочу, чтобы меня развеяло раньше времени. Оу, неужели он собрался уничтожить артефакт? Я думала, мы его прятать будем. Решив, что подробности лучше узнать от самого Тагара, я шустро юркнула в картину и помчала к стеле. За мной потянулись и остальные. Счастлив, что у вас всё получилось. Вместо приветствия объявил страж и двое подошли ближе. Ханна и Доминика просили передать, что они не сомневались в успехе, но всё равно безумно волновались. Я тоже очень волновалась, смущённо ответила, и переживала, что не справлюсь. Похвала родителей и стража скользнула по душе пушистой кошачьей лапкой, поднимая самооценку и укрепляя веру в собственные силы. Не зря столько тренировалась и обучалась магическому контролю. Но теперь придётся поторопиться, продолжил Тагар. 10 частей собраны, пока они оглушены призывом, но через пару дней войдут в полную силу, и вам будет слишком сложно их контролировать. Мы хотим призвать последние осколки уже завтра, перебила я стража. Верное решение, немного подумав, ответил Призрак. Вижу, что вы устали, но медлить нельзя. До завтра вам необходимо найти мощный артефакт, способный стать вместилищем осколков. Что? Обреченно взывли мыслали. А раньше нельзя было сказать. Возмущенно добавила я. Как вы себе представляете, в особняке есть такой артефакт. Не возмутимо продолжил Тагар. Искра надежды может стать идеальным вместительщиком осколков и позволит вам незаметно перенести их куда угодно. Я не собираюсь никуда выносить слезу. Уверенно заявила вы, друзив кашельку с артефактами на постамент и портить искру. Никто не говорит о порче амулета. Поправил меня Тагар. Вам нужно лишь спрятать части слезы в бриллиантах и за жерелье. Ладно, но зачем? Не сдавалась я. Чтобы выкрасть у Архимага одиннадцатый осколок, вам придется приблизиться к нему. А шарашил меня страж. Призвать Амолья ты издали не получится. И как близко придется подкрадываться? Уточнила я, предчувствую неладное. Для призыва расстояние между вами не должно превышать пары десятков метров. Это слишком опасно, отрезал Родгер. Другого выхода нет. покачал головой Тагар. Конечно, можно подождать, пока амулет войдёт в полную силу, но тогда есть шанс, что он подчинит волю хозяйки. А это гораздо страшнее. А каковы гарантии, что Лоренцо не учует осколки и не сможет отобрать их у меня? нахмурилась я. Если всё сделаете правильно, он их не услышит, успокоил меня Страж. А забрать слезу ему не позволит магия Искры. Такие амулеты нельзя отобрать против воли. Тогда что мешает Лорензе спрятать свой осколок в такой же артефакт? Только истинный потомок творца способен на такое. Тагар призвал небольшой кристалл и принялся водить им над корзинкой. Я заговорю о мулетах и немного ослаблю их, но вживлять их в искру вам придется самостоятельно. И на том спасибо, буркнул я, пытаясь переварить полученную информацию. Новости не особо радовали. Тащить слезу на презентацию категорически не хотелось, но зря, а вот так. Сукаризный подметил страж. Артефакт сможет помочь в битве и защитит вас. Угу. И подчинит мою волю, Видовита напомнила я. Я же сказал, что ослаблю его, напомнил Тагар. Вам не о чем переживать. Да-да, конечно. Нам всего-то предстоит битва с сумасшедшим гением, и спецоперация по спасению мира. Никаких поводов для переживаний. Абсолютно. Вы уверены, что Фонсле изы не наслоится на искру? В голосе Родгера звучало настороженное недовольство, но судя по тому, что он начал выяснять подробности плана, других вариантов не было. Меня тоже смущает этот нюанс, муркнул Мигель. Прятать один мощный артефакт в другом? Эти амулеты уникальны и наполнены истинной магией творца, ответил страж, продолжая колдовать над осколками. Их можно совместить, не спровоцировав резонанс, а вот с другими артефактами могут возникнуть проблемы. Что ж, если посмотреть на это с практической стороны, то я рада, что слезу можно припрятать именно в ожерелье. Я в любом случае собиралась надеть его на презентацию. Лоренцо сильный и опасный противник. Неизвестно, как он поступит, оказавшись загнанным в угол. А искра сможет защитить меня от любого проклятия или смертоносного заклинания. Пусть всего один раз, но это шанс сбежать или позвать на помощь. Откуда вы узнали про искру? Поинтересовалась я. Информация обожерелье матери Родгера не была засекреченной. В своё время даже император снежных эльфов пытался выкупить этот амулет. Но одно дело знать о существовании артефакта, а другое с уверенным видом объявить, что нужный предмет находится в доме. Ведь о том, что мы перевезли искру в хранилище, знали только мы с Родгером, Лали ми Гелиса Ванши. Не ищите подвоха там, где его нет, усмехнулся Тагар. Сдело связано не только с мастерской Хааны, но и со всем особняку. Я сразу почувствовал искру, едва вы поместили ее в хранилище. А ваш отец придумал, как усилить ожерелье с помощью осколков. Родители здесь? – прошептала, прижав руки к груди и растерянно осмотрелась. У озера я вновь увидела лишь призраков прошлого, но как же хотелось поскорее встретиться с родными, обнять, поговорить. Здесь в храме только дух вашей бабушки. Немного подумав, ответил страж. Она не может показаться, лишь наблюдает. А мой голос? Я запнулась, бросив робкий взгляд на белоснежное святилище. Она слышит меня? Нет, ответил Тагар и разбил мои надежды. Но она знает, что вы любите её и скучаете. Люблю. Безумно. И мечтаю снова встретиться. Хоть на миг просто посмотреть в родные глаза, увидеть до боли знакомую улыбку, от которой на её щеках появлялись очаровательные ямочки. Вы говорили, что с помощью стелы можно призывать души предков, напомнила я, вновь обернувшись к стражу. Может, Не сейчас, отрезал Тагар. Магия равновесия не позволит призвать душу того, кто может повлиять на исход финальной битвы. Вы только впустую потратите магию и лишитесь шанса на победу. Но потом, потом, эхом повторил призрак. Мы вернёмся к этому разговору после битвы. Да, конечно, растерянно ответила, пытаясь сдержать разочарование, и почувствовала, как на плечи легли горячие ладони Родгера. Вы обязательно увидитесь, прошептал дракон, притягивая меня к себе. Уверен, Ханны и Доминика помогут призвать её дух. Помогут. Словно в подтверждение этих слов, по лужайке пронёсся тёплый ветерок и приглушённый звон хрустальных колокольчиков, так похожий на тот, что я слышала у озера. Мамочка, неужели ты меня слышишь? Мама, не смейте, воскликнул Тагар суеверно обернувшись к Стелле. Одно нарушение, и вас вышибет отсюда без права на возвращение. И тогда о скольке будете призывать без моей помощи. Но почему? Возмутилась я. Что здесь такого? Я не буду ничего спрашивать. Древней магии плевать на подобные нюансы. Вздохнул Страж. Я понимаю ваши чувства, но если хотите встретиться с семьёй, вам придётся собрать слезу целиком. Только её силы хватит, чтобы разорвать не те ловушки, в которые попали души Ханны, Доминика и Вайноны. А бабушка, с надеждой уточнила я. Мариэль погибла, её уже не вернуть. Покачал головой Тагар. Но вы сможете увидеть ее призрак так же, как сейчас видите меня. По лужайке вновь прошел истел ветерок, и на миг мне показалось, что в нем слышатся эхо радных голосов и теплая светлая грусть, словно обещание скорой встречи. Люблю вас, беззвучно прошептал оглядя на храм. И мы тебя. Прошел истел ветер. А стелу охватило серебристое сияние. Артефакт предупреждал, что это единственное нарушение, и больше вольностей он не потерпит. Давайте вернемся к осколкам. Родгер погладил меня по плечам, не давая окончательно раскиснуть и погрязнуть в воспоминаниях. Правильное решение. Страж последний раз провёл рукой над корзинкой, и частицы слезы вспыхнули алым. Вам знакома основа трансфигурации магических предметов. Ну, очень вскользь, призналась я. Уменьшить что-то я могу, но на большее не способна. Этого достаточно. Успокоил меня Тагар. Когда вернётесь к источнику и восстановите силы, Призовите ожерелье и десять осколков. Внедрять их будете по этой схеме. Призрак выудил из портала свиток и переложил в корзинку. Мы с Доминико все просчитали. Это самый безопасный вариант. Поэтому молю ни капли самодействий. Все будет сделано четко по инструкции, заверила я стража. Но у меня просьба. Я хочу оставить себе душу одного из осколков. А. -а, -а. Рей все же решила остаться с хозяйкой. В серебряных глазах призрака вспыхнули смешинки. А губы растянулись в лукавой ухмылке. Мариэль сразу сказала, что так и будет. Поэтому в свитке вы найдёте информацию, как переместить его дух в другой амулет. Тапочки вмиг потеплели, подтверждая своё намерение остаться при мне даже в другой форме. А что с призывом одиннадцатой части и освобождением Ханны и Доминика? муркнул Мигель. Ритуал призыва также описан в свитке, ответил Тагар. Что же касается родителей леди Марианны, я могу открыть для них путь в мир живых, и две слеза, кажется, в храме В храме, недоумённо переспросила я. Мы же хотели спрятать её под стелой. Стела может перемещаться, вздохнул страж. Это слишком ненадежный тайник. А в святилище? Возможно, другие хранители вечности проклинали бы меня за это решение, но я не вижу иного способа навеки обезопасить мир от такого соблазна. Вы нашли способ уничтожить артефакт? нахмурилась я. Я хочу использовать его магию, чтобы восстановить хрустальный кокон. А шарашил нас тагар Святилище Владык напрямую связано с паутиной. И если спрятать слезу под одним из алтарей, она будет вечно подпитывать кокон, защищая этот мир от монстров. И больше никто не сможет выкрасть амулет из храма, восторженно пискнула Лали. Слеза станет частью святилища и при попытке вынести её оттуда превратится в пепел. Не понимаю, настороженно пробормотала я. Если это настоящий храм, то то, что мы видели в горах, это он и есть, пояснил Тагар. Вернее, его астральная проекция. Выходит, у потомка в творца все же будет доступ к слезе? Уточнила я, вспомнив слова Ротгера о том, что в святилище могут попасть только наследники истинных владык. Нет, успокоил меня страж. Артефакт на веки останется здесь, в изнанке хрусталя. Я буду гарантом того, что никто не сможет прикоснуться к нему. Но даже если врака кажется сильнее и уничтожит меня, он все равно не сможет воспользоваться амулетом. Если за действительно превратиться в прах, едва покинет чертоги храма. Что ж, звучит обнадеживающе. Осталось лишь пережить битву с Архимагом, собрать молет и притащить его сюда. Верю, что вы справитесь. Улыбнулся Тагар, словно прочитав мои мысли. Надеюсь, ответила я, вновь посмотрев на храм. Но как ни старалась, не смогла рассмотреть даже силуэтом Марии. Вам пора уходить, добавил страж, перехватив мой взгляд. Все, что мог, я рассказал, остальное узнаете из свитка.